Глава 12. В такую погоду особо не побегаешь. Интерлюдия. Возглавляемые виконтом люди графа Рунского, прибыв из Турина, остановились в гостевом доме старосты, который специально для титулованных приезжих всегда держал на готове двухэтажный особняк. Бароны и баронеты посещали Руданы нередко, поскольку в селении обучались их чада. Далеко не все отпрыски дворян имели достаточно мощные для поступления в Академию источники магии, но при старательном обучении могли добраться до первых рангов магического ремесла. Естественно, на них лучшие заведения миригии тратить свои усилия не собирались, выгоднее продать лицензии видящим магам, их ученики все равно принесут монеты при сдаче на ранг. Иргум занимал две лучшие комнаты на втором этаже гостевого дома. Большую использовал в качестве рабочего кабинета и столовой, а меньшая служила спальней. Вернувшись к себе, он переоделся в удобную домашнюю одежду, разместился в большом кожаном кресле возле столика и принялся прокручивать в голове состоявшийся разговор с Алтоном. Виконта настораживало поведение дерзкого молодого человека. Мало того, что он не проявил к Вельможе должного почтения, так еще на лесное предложение практически не прореагировал. Да любой другой на его месте ошалел бы от радости, узнав о принадлежности к древнему роду. А у этого ноль эмоций и какие-то нелепые отговорки. Порадовал Виконта лишь один итог их встречи. Трезубый амулет, соприкоснувшись с Салтоном, действительно сгорел. Теперь не приходилось сомневаться. Парень именно тот, кого ищет брат. До сегодняшнего дня Иргум не доверял словам Одаха. Главный волшебник Ибериума мог и обмануть, прикрывая какие-то свои делишки. Не зря же прибывший вместе с Виконтом в Ибериум волшебник сообщил, что лаборатория местного мага показалась ему подозрительной. «Алтон пытался меня убедить, что его с кем-то спутали». Пожалуй, это единственная глупость, допущенная им во время разговора. И даже увлеченный во лжи, он совершенно не стушевался. Настолько уверен в себе? Иргум машинально рассматривал стоявший напротив шкаф, отдавая должное мастерству резчика по дереву. Похоже, всю находившуюся в комнате мебель изготовил один мастер. Пробежавшись взглядом по комоду, стульям и диванчику с деревянными подлокотниками, вельможа вернулся к размышлениям. Дело осталось за малым – доставить Алтона в Руниек. И я сомневаюсь, что он отправится туда по своей воле. Иргум не мог на чужой территории действовать нахрапом. Иначе бы сразу схватил парня еще во время разговора. Впрочем, даже имея такую возможность, не стал бы рисковать возле поместья учителя магии. Как правило, на своих землях волшебники держали на готове немало сюрпризов, способных навредить даже ему, магу восьмого ранга. Досадно, что тогда в Ибериуме парня упустили. Мало того, что из-за нерасторопности городских властей мы потеряли почти полгода, так еще и мороки добавилось». Вместо того, чтобы заниматься делами, приходится бегать за каким-то одаренным. Если бы не разгильдяйство отдыха, волшебник Ибериума вызывал у Виконта стойкую неприязнь одним своим внешним видом. Одах был худощав, на голову выше Иргума, с каким-то хитрым лисьим лицом, словно все время готовил подлянку. Рунский часто ловил себя на мысли, что буквально руки чешутся вмазать по этой морде. Однако заменить пройдоху пока было неким. Должность главного мага приграничного города требовала мастерство пятого ранга, а перебираться в Иберию мне особо желали волшебники даже четвертого ранга. От тяжких мыслей Виконта оторвала служанка, которая принесла обед. Иргум оценил ее плавные изгибы, но решил не отвлекаться от важного дела, жестом приказав удалиться когда позже горничная вернулась за посудой, приказал позвать отдыха. «Как думаешь, Алтон сюда придет?» — спросил Виконт, стоило магу войти в комнату. «Ежели не дурак, то явится», — ответил тот, не задумываясь. «А я вот думаю, паренек с мозгами дружит, а поэтому постарается скрыться как можно скорее. Так зачем тогда было деньги отдавать?» «Ты смеешь подвергать сомнению мои действия?» «И в мыслях не было, господин», — испуганно проблеял волшебник. «Просто сразу не осознал глубинного смысла вашего безусловно гениального хода. Не стоит столь грубо льстить, отдых. Могу ведь и разозлиться. Прошу прощения, господин», — он склонил голову. «Ладно, не маячках как столб. Сядь». Мак покорно устроился на краю стула. Переведя дыхание, Виконт продолжил. «Деньги я передал Платону, проверяя, можно ли его купить. Обычно у молодых людей после неожиданно щедрых подарков появляются вполне предсказуемые мысли. Ежели Виконт передал сотню, то сколько можно стрясти с графа? Однако Алтон отнесся к деньгам почти равнодушно». Да и на мои выдумки про великий род не купился. Хм, и откуда в его возрасте такая мудрость? Это мы обязательно выясним. Но в другой обстановке и другими методами дознания. Но если горец сбежит, как мы сумеем его допросить? Успокойся. Я поставил на Алтона маячок. Мы точно будем знать, когда он покинет деревню и где его искать, усмехнулся Виконт. К тому же метка послужит доказательством его кражи ста у дворянина. Тебе известно, какое наказание ждет вора? Смертная казнь, тут же ответил Одах. Виселица может стать надежным рычагом давления на строптивца. А вдруг вашу метку обнаружит его учитель? Исключено. Маячок активируется только на удалении двух миль от поместья Ургаса. Вельможа вытащил из кармана амулет и бросил его магу. «Этот кругляш засветится, когда птичка вылетит из клетки. Следи за ним в оба, доложишь немедленно». «Будет сделано, господин!» — долговязый вскочил со стула. «Свободен!» — Иргум небрежно махнул рукой, словно отгонял надоедливую муху. Одах быстро покинул комнату, оставив Виконта наедине со своими мыслями. А ведь парень и в самом деле может оказаться высокого происхождения. Не зря же зубы амулет так напоминает корону его величества. Осталось только доставить горца в руниек, а уже там решить, кому выгоднее его продать. Тем, кто поддерживает нынешнего правителя, или наоборот. Впрочем, это уже пусть решает брат, а моя задача не упустить добычу. Было бы, конечно, неплохо и целителя с собой прихватить, но не стану пока гнаться за двумя зайцами. Сначала первоочередная цель. Затем посмотрим. Иргум поднялся с кресла. В это время прогремел гром, и с небес хлынул сильный дождь. Виконт выглянул в окно. Похоже, это надолго. — поморщился он. — Может, оно и к лучшему. В такую погоду особо не побегаешь. За обедом подробно рассказал друзьям о неприятной встрече с Виконтом. По ее итогу мы, тем не менее, обогатились на сотню золотых монет, но одновременно явно нарвались на кучу новых проблем. Он про Ишида не спрашивал, заволновался Игун. На удивление нет, зато притащил с собой отдыха, худого высокого типа с хитрой мордой лица. «Помню его», — кивнул Алгай, — «это волшебники Бериума, жуткий тип». «Согласен, мне он тоже не понравился. Какие общения с обоими. Разговаривали почти вежливо, даже не угрожали. Радушно зазывали встретиться с графом Рунским» предложив свой отряд в качестве охраны. «И что ты решил?» — подключился к беседе целитель. «А что тут решать? Я не собираюсь добровольно идти в клетку. А вдруг ты действительно по происхождению какой-нибудь маркиз или герцог?» — мечтательно произнес Алгай. «Ага, а еще лучше принц, которого от греха подальше закинули в другой мир». А теперь ждут не дождутся, когда я во всей красе явлю себя заждавшимся верным подданным. Так было бы здорово. Жил бы сейчас во дворце, куча слуг. Алгай, я думал, что ты уже вырос из того возраста, когда верят в сказки. Знаешь, что всегда ждет неожиданно объявившихся принцев, которые ломают давно сложившиеся расклады власти имущих? нет. Их быстренько, по-тихому, устраняют. «Но ты же никому ничего плохого не сделал», — возмутился самый юный ученик Ургаса. «Неужто сам забыл, как обошлись с нами, когда мы сделали много хорошего, разбив кочевых угаев?» — напомнил я. «Так то бургомистр Алгай, не будь наивен. Думаешь, граф лучше?» — добавил Игун. «Вряд ли», — мрачно усмехнулся Ишит. «Мое общение с баронетом Жилским – полное тому подтверждение. В столовую вошел Кортис. Алтон, тебя хочет видеть учитель. Сейчас буду. О том, что мне предстоит отправиться в степь, да еще в буйный сезон, друзьям рассказывать не стал. Наверняка решат последовать за мной, а я не знаю, как смогу их отговорить. Иногда Ургас выдавал нам индивидуальные задания». Этой версии мы с ним и решили придерживаться. Поднявшись на верхний этаж башни, рассказал мастеру разговор с Виконтом во всех подробностях. Выслушав меня, он пару минут размышлял, затем спросил, что, по-твоему, предпримет этот Иргум? Говорил, что пробудет в деревне еще сутки. «Скорее всего, потом сам вернется в Туриин, но обязательно кого-то оставит здесь, чтобы присмотреть за мной». Учитель покачал головой. «Все может быть гораздо хуже, Алтон. Эти деньги. ведь он же не передал грамоту, что монеты вручены в качестве награды. Упс, и как это я сам прошляпил? Предлагаете их вернуть?» «Вряд ли это уже поможет», — задумчиво произнес Ургас. Если Виконт официально обвинит тебя в воровстве, у него появится право проникнуть в поместье и перевернуть его вверх дном. Даже если меня здесь уже не будет, не исключаю такой вариант. Впрочем, одна задумка у меня имеется. А помочь нам должна стремительно портящаяся погода. Будет дождь? Гроза с мощными раскатами грома и молниями, причем бурными, даже для грозового сезона. И что это нам дает? Учитель усмехнулся одними глазами. Громы и молнии создают непреодолимые помехи для создания заклинаний. Если виконт поставил на тебя метку посреди разящих молний, она работать не будет. Метку? А вы разве не можете ее снять? Активную без проблем, но если она в спящем режиме, не смогу даже обнаружить. Получается мне теперь всю жизнь ее носить. Совершенно не хотелось до конца дней чувствовать себя меченым племенным быком. К тому же одно клеймо о прописке в деревне Хаши у меня уже имелось. Правда против него я совсем не возражал. Оно спасло от Дрэга и позволило вытащить из беды и Шида. Через год метка развеется. Но в твоем случае это должно произойти гораздо раньше. Если не передумал идти в степь. Нет, завтра же утром возьму лошадку и... Сегодня, — перебил учитель. И пешим ходом, когда хлынет дождь, сделаешь крюк, чтобы запутать след. В ближайшей деревне. Подождите. Если на мне метка, то какая разница? Алтон, не гоже перебивать учителя. Выслушай сначала. Извините, мастер. Я прикрыл рот ладонью. Пойдешь через лес, который начинается сразу за нашим полигоном. Иди примерно миль пять, потом упрешься в дорогу. По ней свернешь направо, через двадцать миль по правую руку увидишь скалы. Там будет деревня, о которой ты не дал рассказать. Спросишь Фаргида, ему скажешь, что от меня. Заплатишь десять монет, чтобы проводил, и сообщишь, что за тобой, скорее всего, будет погоня. Пройдя скалы, доберешься до другой деревни, Гуралы. Она побольше нашей будет. Там заночуешь и утром купишь лошадь. Дальше отправишься прямо к перевалу. У тебя вопросы?» — Ургас заметил мой взгляд. «Первую ночь я проведу в пути. Не волнуйся, молний будет столько, что в темноте не заблудишься», — успокоил наставник. «Да меня больше волнует, не угодит ли одна в меня. Не угодит». «Дорога имеет свою защиту, а в лесу хватает высоких деревьев». «Тогда действительно бояться нечего», — произнес я, уверенный в обратном. «Теперь поясню, почему пойдешь именно в этом направлении», — продолжил учитель. «Первое. Чтобы верхом выбраться к дороге, которая за лесом, потребуется вдвое больше времени, нежели пешком. Второе. Она ведет в город Ширгуид, где находится магическая академия. Виконт наверняка решит, что ты, получив шальные деньги, отправишься поступать туда и вполне вероятно захочет устроить теплую встречу там. Третье. Проход через скалы также возможен лишь пешим ходом. Фаргит проведет тебя самым коротким путем, а погоня отправится по дороге. «Вряд ли люди Виконта захотят бросить лошадей. В общем, ты постоянно будешь опережать преследователей». Вы сказали, Иргум может заранее организовать засаду в Ширгуиде. «Но как это возможно?» Подумал, «У них тут что? Имеется нечто вроде мобильника?» «Вполне возможно, что Виконт обладает портальным свитком. А в каждом крупном городе обязательно имеется портал. Ого!» И сколько такой свиток может стоить? Не меньше трех сотен, Алтон. И продадут его далеко не каждому. О порталах я тоже узнал совсем недавно. Оказывается, их в Миригии всего дюжина, и каждый способен за один прием перемещать не более шести человек. Стоило одно такое путешествие полсотни монет. Поэтому клиентуру переходов составляли лишь богатые люди королевства. «Виконту бы продали, если его магический ранг не ниже седьмого. Даже так? Кстати, полученные от Иргума деньги забери с собой. Скорее всего, и на них какие-нибудь метки. Ладно, так и сделаю». Яркая вспышка молнии в окне осветила все самые дальние углы комнаты, а мощный громовой раскат, казалось, зашатал пол под ногами. Ургас поднялся со своего излюбленного кресла. «Пожалуй, тебе пора выходить», — сказал он. Я попросил Кортиса подготовить непромокаемую одежду. Пришлось спешно прощаться с друзьями. Объяснил, что наставник дал мне срочное задание и бодро пообещал вернуться через пару дней. Перед уходом хотел вернуть Кортису амулет, который он мне отдал перед встречей с Виконтом. Но тот отказался. «Это редкий артефакт, Алтон. Думаю, не ошибусь, если скажу, что он существует в единственном экземпляре. И каково его назначение? Тебе же нужно в степь?» — вопросом на вопрос ответил Кортис. Не стал спрашивать, откуда он узнал. Просто согласно кивнул. «Да, с ним не потребуется одноразовых защитных амулетов. Совсем даже представить не мог». «Сколько может стоить такой артефакт?» «Совсем!» Он дружески похлопал меня по плечу и напутствовал. «Удачи, Алтон! Будем ждать твоего возвращения!» И я отправился в неизвестность. Вышел через калитку в ограде сразу за полигоном. Если бы не выданный комбинезон с глубоким капюшоном промок бы за несколько секунд. Ну и погодка крутым баном ее посусалом. Надеюсь, ни одна тварь не рискнет охотиться в такой ливень. Мне сейчас и молний с избытком хватает, словно с цепи сорвались. До заката оставалось не менее четырех часов, но из-за туч резко потемнело. В дремучем лесу без молний наверняка бы сбился с тропинки или ноги себе переломал. Учитель был прав, лошади здесь точно не пройдут. Это дорожка только для сумасшедшего туриста». Бесконечные выступающие корни, кряжестые бревна и наполовину залитые водой трещины в почве. В некоторых местах вообще пришлось пробираться на четвереньках. Неужели никто, кроме Ургаса, этой тропинкой не пользуется? Да и вообще за все полгода учебы не припомню, чтобы мы хоть раз совались в здешние дебри. Эбонитовые ежики! — мысленно вскрикнул я, когда молния ударила совсем близко. Так ведь и оглохнуть недолго. Ослепляющие вспышки тоже следовали одна за другой. Пару раз прямо перед носом падали деревья, срезанные небесным ударом. А я тупо смотрел под ноги, чтобы не сбиться и не растянуться. Пробирался, не останавливаясь, мечтая только о том, чтобы лес скорее закончился. Когда деревья расступились, чуть не закричал от радости. Но очередная вспышка озарила просто край поляны, противоположную сторону которой окаймляли все те же надоевшие дебри. Опять? Да сколько же можно? Этот лес когда-нибудь закончится? И вдруг началось настоящее светопреставление. Несколько молний одновременно выстрелили в самый центр поляны. Через секунду последовал второй залп, потом третий. Пришлось закрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Смог открыть их только через пару минут. И первое, что увидел, светящийся шар, который начал быстро менять форму. Несколько мгновений, и на его месте возникла огромная грациозная кошка. Какого бана? Это такие местные шаровые молнии? Ничего не имею против кошек, даже если они ростом стеленочка. Но зачем это идет прямо ко мне? Других направлений нет. Светящаяся хищница приближалась мягкой поступью не спеша. Внешне она вроде не проявляла агрессии, но горевший в глазах гастрономический интерес вызывал довольно неприятные ощущения. После каждого ее шага у меня холодело в груди. И ведь не побежишь, такая догонит, не напрягаясь. Да и куда здесь бежать до первой коряги? Возникло мыслишко шарахнуть по необычному зверю мощной волной ветра, пока киса не добралась до меня. Но память выудила из потаенных глубин перепуганного сознания рассказ учителя о подобных тварях. Еще в самом начале грозового сезона он упоминал энергетические существа, предупредив, что проявление атакующей магии они ощущают издали. Поэтому если, у пасиварт доведется услышать звуки сухого треска с бульканьем, надо замереть на месте и дождаться, когда эти звуки стихнут. А потом лучше целый день, если он у тебя будет, не обращаться к чарам. По словам Ургаса, вообще-то необычная зверюга появляется редко, только в сильную грозу. А потом сама исчезает примерно через полдня после окончания непогоды. Дать ее точное описание учитель не смог. Охотники рассказывали о большом ярком пятне, которое видели между деревьев. В первую очередь оно преследовало магов, оставляя от них лишь горстку пепла. И вот сейчас такая оформившаяся в пантеру шаровая молния двигалась прямо ко мне, а у меня все мышцы словно одеревенели. «Наверное, как раз для того, чтобы легче превратиться в пепел». «Не хочу!» – беззвучно заорал я, увидев, как зверь внезапно остановился, прижав уши. Однако вместо ожидаемого прыжка кошка принялась более внимательно меня осматривать, одновременно потеряв ко мне весь гастрономический интерес. Несмотря на ослепительную, в прямом смысле этого слова, внешность, каждая черточка ее морды – была отчетливо видна, а потрескивающее бульканье даже походило на мурчание. Надо же, среди всей какофонии звуков грозы урчание энергозверя все равно слышно. Так, и чего мы стоим? Кого ждем? Дождь продолжал лить, не ослабевая. Раскаты грома с прежней регулярностью сотрясали воздух. Но для меня сейчас исчезло все, кроме... Светящиеся кошки. Аккуратная мордочка, прищуренный взгляд. Увидев такую по телевизору, наверняка бы умилился. Но стоя с ней рядом, хотелось оказаться по другую сторону непроходимого для нее экрана. Неожиданно ощутил вибрацию в левом запястье, словно заработали умные часы, сообщая о входящем звонке на мобильный. Но я точно знал, ни часов, ни мобильника давно нет. Кошка начала принюхиваться, а из моей руки вдруг вылетела маленькая искорка и устремилась к светящемуся зверю. На подлете к морде она была тут же с аппетитом съедена. Браслет единорога. И что он сейчас натворил? Дал понять хищнице, что я вкусный? Размышлял, заметив, как она принялась смачно облизываться. Или объяснил, что мы одной крови, вроде второе. Роскошка решила убраться. Стараясь успокоить бешеный ритм сердца, постоял еще немного. Когда коленки перестали дрожать, отправился дальше. Как-то совершенно пропала охота спешить, ведь киса двинулась в том же направлении, куда нужно и мне. Не исключено, что идет той же тропинкой. Какие сюрпризы еще таит этот мир? Что это за чудо природы, родившееся из молний? Зачем ему я понадобился? Подошла просто из любопытства. Говорят же, что все кошки любопытны. Дальше тропинка стала более проходимой. И корни не слишком сильно выступали, и поваленные деревья попадались реже. В голове крутилась поговорка про плохую погоду и хорошего хозяина, который не выпустит собаку из дома. Ведь покидая дом Ургаса в разгул непогоды, я очень надеялся ни с кем не столкнуться». И все равно не избежал неприятной встречи. Впрочем, чего возмущаться? Мне же встретилась не собака, а у коши, как известно, хозяев вообще нет, только обслуживающий персонал.